Глава 9. А вот полынь. С помощью неё можно очистить дом от злых сущностей. Николай Петрович собрал несколько сушёных веточек и связал их тонкой нитью. Ольш, ты помнишь, как правильно её собирать? Оля тяжело вздохнула, смотря на старика. Конечно, помню. Днём или ранним вечером в сухую и тёплую погоду, проверить, чтобы на стебле и листьях не было влаги, срывают только наземную часть, стараясь не повредить корень. Диет. Зачем всё это? Оля знала свойства растений не так хорошо, как дедушка, но и не совсем плохо. Всё детство она ходила с ним за травами, а потом они вместе их перебирали, и Николай Петрович рассказывал, для чего какая нужна. Внучка даже как-то читала те старинные книги, которые оставила травница. Как зачем? возмутился мужчина. Не угадаешь, когда может это пригодиться. Так что должна знать, кому-то же нужно перенять моё дело. Деда, возмутилась Оля. Ты опять за старое? Прекрати, а? Не прекращу, Олюшка. Скажи лучше, зачем ходила в лес? хотела кое-что проверить. Девушка опустила взгляд на сухие стебли в своих руках. Проверила? Да. Дед, ты вчера соседу говорил, будто это не простые убийства. Тебе известно что-то о них? Оля прекрасно видела, как Николай Петрович борется с эмоциями. Старик всячески пытался её оградить от снов и всего, способного на эти сны повлиять. А ты сама ещё не поняла? Мужчина перестал перевязывать веточки полыни и посмотрел на внучку. Нет. Там ничего не было. По крайней мере, я ничего не заметила, кроме жёлтой полицейской ленты. А место. Хотя мужчина отложил растение и вытер ладони влажной тряпкой. Ты, наверное, не помнишь. Никогда же не интересовалась таким. каким-то таким. Оля внимательно посмотрела на дедушку. Ей самой уже хотелось разобраться в этом деле. Там, где произошли убийства, расположены места силы. Места силы? Не слышала, только о Святом озере. Истории о них нет в библиотечных книгах, покачал головой Николай Петрович. Старики рассказывают, что раньше в этих лесах было поселение. Его жители поклонялись своим богам и похищали тех, кто ходил по ягоды и грибы. Пользуясь отличным знанием леса, загоняли человека в чащу, пугали, а когда он сходил с ума, приносили в жертву. Говорят, лесовики обладали магией, могли перевоплощаться в животных или птиц и управлять ими, в основном в воронов. Он тяжело вздохнул и посмотрел на Олю. Сговорились люди и истребить это самое поселение, но сперва попросили лесных жителей уйти. Те не согласились, и началась война. Многие тогда погибли. Оставшихся в живых горожане привязали к столбам, на которых жертвы приносили. Их было 3, и стояли они в разных частях леса. Сейчас эти места и считаются местами силы. Уж не знаю, правда или нет, но земле там требовалась человеческая кровь. А иначе поселенцы начинали болеть, чахнуть, в лесу ягоды и грибы не росли, а на само поселение дикие звери нападали. Дед умолк, выпил немного воды и продолжил рассказ. Так вот, привязали к столбам лесовиков, обложили соломой и подожгли. Те, когда горели, не произнесли ни звука, а после из оставшегося пепла взмыли в облака три огромных ворона, откуда взялись птицы никому не известно. Говорят, это души тех сектантов объединились, и теперь они заперты в птицах и наблюдают за лесом. Николай Петрович замолчал, а Оле мурашки по коже пробежали. Вспомнился тот дикий ворон, набросившийся на неё у Святого озера. Шрамы на руке тут же зачесались. Но это всего лишь легенда, правда? Старик устало пожал плечами. Не знаю, Ольшка. Может, легенда, а может и нет. Никто не знает. Но места нечистые. Я ещё от бабки слышал, будто там есть тайные подземные тропы, ведущие в город. Да и убийства девушек необычные. Не верю, будто нашёлся какой-то ненормальный убивающий для развлечения, больше похоже на ритуал. Тебе ведь снились сны о них? Я прав? Ты по тому ходила вчера в лес. Да. Оля тяжело сглотнула и взглянула в глаза старику. Только понимаешь, я раньше всегда присутствовала как третий лишний. А в этот раз сама была убийцей. Видела его глазами, убивала его руками, даже, кажется, чувствовала то, что чувствует он. А ещё Оля замолчала, раздумывая, стоит ли говорить про последний сон, но всё же сказала: "Вчера мне приснилось, как я перерезаю горло лежащей на алтаре девушке, и та девушка тоже я". а следователь из Москвы лежал рядом мёртвый. Оля заметила, как и без того бледная кожа Николая Петровича побелела ещё сильнее. — А раньше ты никогда не видела свою смерть? — Нет. Она покачала головой. — Это и странно, будто бы я сама себя убиваю. — Плохой знак, Олюшка. Очень плохой. В комнате повисла тишина. Девушка и сама прекрасно понимала, что ничего хорошего не стоит ждать после сна о своей смерти, ведь люди всегда умирали в точности, как ей и приснилось. Только Роман Русланович выбивался из общей массы. Оля уже с десяток снов видела про его смерть, и каждый раз та была другой. Почему? Что этого мужчину отличало от остальных, кто ей снился? Почему? Ответа она не знала, но в душе начинало расти какое-то предчувствие, заставлявшее всё чаще оборачиваться и прислушиваться к посторонним звукам. Майское солнце с каждым днём светило всё ярче, приближая лето. Скоблив стоял позади толпы людей и смотрел, как гроб медленно опускают в яму. Роман Русланович, так зачем мы сюда пришли? спросил Леонид Морозов. Он сейчас думал о том, что мог бы нормально сидеть в своём кабинете перед вентилятором и заполнять нужные бумажки, а не стоять под жарким солнцем, с каждой минутой палящим всё сильнее. Лёня планировал сегодня пораньше закончить рабочий день и пригласить друзей посидеть в баре, отметить его 26-летие. Но из-за прихоти московского коллеги стоял сейчас среди скорбящих и считал минуты до того, как сможет отсюда уехать. На похороны Вероники пришло немного народа. Не считая Скоблева и Морозова, только директор детского дома, бывший классный руководитель и пять подруг погибшей, которые и устроили похороны. По статистике большинство преступников приходит посмотреть на содеянное. Возможно и наш сегодня здесь, ответил Роман. Он внимательно всматривался в незнакомые лица, пытаясь отыскать того, кто мог бы сойти за подозреваемого. Правда, плохо верилось, что среди присутствующих шести женщин есть настоящий преступник. У директора же на тот вечер имелось алиби. Но чутьё подсказывало, прийти стоило, а Рома всегда доверял своему предчувствию. Хотя с другой стороны это звучало несильным-то аргументом. И кто, по-вашему, из этих? Лёня указал взглядом на толпу скорбящих. Нужны нам? Может быть, никто. произнёс Скоблиф, останавливая проницательный и задумчивый взгляд на Юрия Никифоровича. Нет, всё-таки не зря он сюда приехал. Есть одно дело, а точнее разговор. Вы что-то знаете, но не хотите со мной делиться? снова заговорил Морозов. Лёне не нравилась скрытность коллеги. Столичный следователь был странным, постоянно о чём-то думал, скрывал и, кажется, подозревал каждого попавшегося на глаза. Так никто из других коллег себя никогда не вёл, и с каждым днём Леонид всё сильнее убеждался: тот совсем не командный игрок. Нет, я пока ничего не знаю, но есть одна мысль. Я тебе позже расскажу. А пока иди в машину, хорошо? Попросил Скоблев, взглядом указав на оскорбящих, уже направившихся по своим делам. Поминок не планировалось. У тех, кто хоронил Веронику, денег хватило только на погребение. Я скоро подойду. Морозов Кивнув Роману, кажется, даже с облегчением выдохнул и пошел за всеми остальными на выход с кладбища. А Скоблев быстрым шагом подошел к Масленникову, стоящему возле свежей могилы, на которую недавно положил большой букет кроваво-алых роз. Столичному следователю все еще никак не давал покоя этот мужчина, как и его пропавший брат. А еще Рома постоянно думал о том, Кто же всё-таки приходил в кабинет и как потом оттуда исчез? Добрый день, Юрьень Кифорович. Следователь подошёл со спины и встал сбоку напротив креста с цветной фотографией улыбающейся красивой девушки. Быть может, Вероника уже всю жизнь расписала и радовалась каждому дню, даже не подозревая, что стоит выйти из дома, и её не станет. Директор детского дома обернулся. Он показался Роману не таким уверенным, как в день первого визита. Сейчас Масленников выглядел подавленным, угрюмым и уставшим. И вообще создавалось впечатление, будто с их последней встречи постарел на десяток лет. На бледном лице отчётливо выделялись чёрные мешки под глазами, а волосы наполовину поседели. Надо же, а Роман в прошлый раз сидены не заметил. А, это вы всё разнюхиваете? Никак не можете остановиться? Я делаю свою работу. Нужно же кому-то поймать преступника. Знаете, не в обиду будет сказано, но вы мне не нравитесь, Роман Русланович. Даже не даёте нормально похоронить человека, всё высматриваете, ищете, суёте нос куда не положено. Усталый и с раздражением произнёс Масленников, смотря не на Скоблева, а на фотографию Вероники, и смахнул слезу с пухлой бледной щеки. «Это моя работа», — повторил следователь, «и я бы хотел задать вам пару вопросов». «Сейчас?» «Да, сейчас». Юрий Никифорович снова обернулся, и Роман заметил что-то в его взгляде такое... К сожалению, мысль тут же испарилась. Мне некогда. К жене нужно. Она не может долго без меня обходиться. Всего пару минут, не больше, обещаю, настоял Скоблев. Чёрт с вами, задавайте, только быстрее, прошу. Директор детского дома тяжело вздохнул. Расскажите мне о том дне, когда пропал ваш брат. Юрий Никифорович вздрогнул и испуганно посмотрел на Скоблева. Вам и это уже известно, спросил сдавленно. Да, узнал буквально случайно. И какое отношение исчезновение Семёна имеет к убийствум девушек? Вы ответите? Рома пропустил вопрос с собеседника мимо ушей, смотря строго и взглядом обещая, что не отступит, пока тот не заговорит. Мы каждое лето ходили за грибами и ягодами, а потом продавали их, приезжи мы имели небольшой доход. Отец с детства приучал к труду. Вздохнув, начал рассказ муасленников. В то утро мы с братом, как всегда, отправились на нашу укромную поляну. Там ягод море, Да и об этом месте никто, кроме нас, не знал. Собирали ягоды по разные стороны, и я не заметил, как брат отдалился, а потом и вовсе ушёл. Принялся его искать, всё о кругу оббежал, но так и не нашёл. Домой вернулся только к вечеру. Родители сразу же милицию вызвали, добровольцев, и мы снова пошли в лес, но брата так и не нашли. А какие у вас были отношения? Нормальные отношения? как и у всех, пожал плечами Юре Никифорович. Но вы ведь не родные. И что это меняет? Пусть у нас отцы разные, но я любил его. Скоблев внимательно посмотрел на мужчину с дёргаными движениями то и дело поправляющего и без того идеальный сидящий пиджак. Скорее всего, он так разволновался из-за переживаний и воспоминаний. Юре Никифорович Я сейчас задам вам очень странный вопрос, но ответьте, хорошо? Директор кивнул, ещё больше напрягаясь. Скажите, а вы потом не видели брата? Масленников, не понимающе, уставился на Романа. Что вы имеете в виду? Семён же пропал, как я мог его видеть? Ну, вы были ребёнком, всем известно, дети порой видят недоступное взрослому человеку. Я вас не понимаю, Роман Русланович. Ладно, сдался Скоблев. Он уже и сам устал от этого разговора. Не берите в голову. Вы всё-таки очень странный. Ладно, мне пора. Не прощаясь, Юрий Никифорович развернулся, бросил взгляд на деревянный крест и зашагал по направлению к выходу с кладбища. Рома, проводив собеседника глазами, поднял лицо к солнцу и прикрыл веки ему сейчас хотелось в свою квартиру в уюте, который можно расслабиться, оставляя все проблемы и работу за порогом а ещё он давно не был на могиле жены и начинал винить себя но если придёт туда и посмотрит на её фотографию то безумная душевная боль вгрызётся с новой силой И получится ли тогда не сорваться, не приникнуть к бутылке, как сразу после смерти Марины. Как же я скучаю, прошептал мужчина одними губами и почувствовал, как его щеки будто коснулось что-то тёплое, словно кто-то погладил еле-еле касаясь кожи. Скоблив вздрогнул, открывая глаза и осматриваясь. Устало потёр ладонью лицо, и пошёл к машине, где ждал Леонид. Веронику похоронили практически в самом конце кладбища, и Рома мог поклясться, что запомнил дорогу. Да и идти-то по прямой, но заблудился. Ходил между могил, всматриваясь в фотографии и понимал, движется по кругу. Несколько раз доставал телефон, хотел набрать Морозова, попросить помочь выбраться, Но связи не было. Твою мать, ну сколько можно-то? Он снова остановился и огляделся. Никого. Лишь на редких деревьях, растущих между могил, сидели вороны. И Роману казалось, что с каждой минутой их становится всё больше и больше, а главное, они наблюдают. От этих мыслей становилось не по себе. Рома обернулся, осматривая очередной памятник в попытке найти выход. За могилой явно ухаживают, но его привлекла фотография на старом темно-коричневом деревянном кресте. Следователь подошел ближе и замер, всматриваясь в знакомое женское лицо. Зурина Ольга Аркадьевна, 1908-1931 год. Слух прочитал мужчина и снова посмотрел на фотографию. Девушка оказалась точной копией той Оли, с которой он познакомился недавно, и имя с отчеством совпадали. "Разве такое возможно?" одними губами прошептал Скоблев, бросил взгляд на соседнюю могилу. Здесь тоже была захоронена девушка, и тоже очень похожая, только фамилия другая. 1931, 1953. Он прошёл чуть дальше. Опять девушка, похожая на первых двух. 1953, 1976. Проговорил Роман и перешёл к следующей могиле, не настолько осевшей, как другие, да и не такой старой. 1976 1997 Гусева Надежда Андреевна Это что получается, мать Оли? Ромов вспомнил эту фамилию и девушку с фотографией на памятнике. Видел, когда изучал присланную Дианой информацию на Ольгу. Окинул взглядом могилы, мимо которых прошёл, и фотографии очень похожих друг на друга девушек, а потом посмотрел на пустое место, где стояла лавочка и табличка куплена. У него появилась очень нехорошая догадка. Все женщины из семьи Ольги, а они именно её родственницы, Роман не сомневался, очень похожие, и все умерли после рождения детей. со впадение в рядли ему захотелось поговорить с Олей ещё раз странным показалось и отсутствие захоронений других родственников могил мужей сыновей или отцов по близости не было все девушки лежали в ряд словно так изначально и задумано громкий звук телефонного звонка заставил скоблева вздрогнуть Вороны заполошно взлетели, громко каркая. Рома даже не сразу понял, что звонит именно его телефон. Несколько минут назад связи не было, а теперь вдруг появилась. "Да", ответил, увидев на экране имя Лёни Морозова. "Рамон Русланович, вы где? Прошло уже больше часа, как все разъехались. Я жду вас в машине". "Лёнь, я, кажется, заблудился". «Брожу здесь и выйти не могу». «Так связь же работает. Откройте карту и посмотрите маршрут, или мне вас поискать». «Нет, не нужно. Дай мне еще несколько минут». Рома сбросил вызов, открыл карту и с удивлением понял, что стоит практически в нескольких метрах от главных ворот. Он быстро прошел с десяток шагов, Миновал полосу тонких деревьев и оказался на дороге, где и стояла машина Морозова. С этим местом явно что-то не так, пробормотала Задаченна и поспешил покинуть кладбище.